глава 10 До цели добираемся через 10 минут. Норниц без стука открывает мощную дверь окованную металлом и мы оказываемся внутри относительно небольшого кабинета. Из мебели здесь только стол, за которым в кресле подозрительно напоминающем офисное восседает ректор университета. Рх отступает в сторону, пропуская меня вперед Арденстойк глава хионница можете вручить ему письмо господин Вайре? Изучающий меня глазами ректор с усмешкой взмахивает рукой. Не будь так строг, Норн, дай ему осмотреться. Не каждый первокурсник попадает в мой рабочий кабинет. Заметив мое внимание к его креслу, постукивает рукой по подлокотнику. Нравится? Изготовленное из кожи скелета дракона, что чуть меня не сожрал. Схему придумал лично Сторнейкор, еще в то время, когда мы были добрыми приятелями. Интересно. То есть до какого-то момента у Сторна не было никаких проблем с магическим сообществом. Достав письмо, подхожу к столу, протягиваю его стольку. Это послание от Морной Эйгр. По словам главы императорской канцелярии, его содержимое должно вас заинтересовать. Ректор осторожно берет в руки конверт и, покрутив его, с улыбкой на лице вскрывает. Спустя несколько секунд после того, как он разворачивает лист бумаги, пробегая по нему взглядом, Усмешка быстро исчезает. Дочитав до конца, поднимает на меня взгляд. «Можете идти, господин Варио. Примите мою благодарность за то, что согласились передать это письмо». Слышу, как скрипит зубами замершие около стены норниц. Ректор на мгновение отводит взгляд в сторону и со вздохом возвращает его на меня. «Еще один вопрос перед тем, как вы покинете мой кабинет» что вы можете рассказать про обстоятельства потери жетона с ордным кронцем. Исчезновение подобного артефакта – весьма серьезный инцидент. Безусловно, такое случалось и ранее, но, как правило, происходило со студентами второго и третьего курса, оказавшимися в весьма опасной обстановке. Первокурсники теряют жетоны довольно редко. Матеря про себя Рерха, снова излагаю историю. Возвращаясь из Хердеса, мы решили отметить факт нашего успешного выживания. Сонор перебрался с алкоголем, из-за чего чуть не выпал из воздушного аппарата, открыв резервный выход гондолы. К счастью, мы с бароном Тернаком успели схватить его и затащить внутрь. Но жетону повезло не так сильно, как Кронцу. Пока мы спасали сокурсника, тот улетел вниз. «Вы можете поручиться, что с разумом Сонра Кронца не производилось никаких изменений?» Вопрос отчасти ожидаемый, но все равно весьма опасный. Остается надеяться только на то, что Эйкор прав, и никто из магов не сможет бесслепко проверить его разум. В противном случае под ударом окажемся мы оба. Практически все время он был с нами. Никаких изменений в поведении бароны, которые не были бы обусловлены обстоятельствами, я отметить не могу. Ректор удовлетворенно кивает мне: Вот и отлично! Вы свободны, граваре! «Не опоздайте на занятия по боевой магии!» Окинув кабинет, бреду по коридору с сумкой на плече. Бодрость, которую придала чашка-сорка, быстро уходит. А мысли крутятся вокруг письма Морны. Что там было такого важного? Или Стольк просто разыграл какую-то свою комбинацию, вводя меня в заблуждение? Если так, то зачем? А если нет, то почему он не стал даже пытаться скрыть свои эмоции, как это сделал Норниц? Сомневаюсь, что глава Хённицы, который явно участвовал в войне трёх императоров, не может контролировать своё поведение. Пройдя сотни метров, понимаю, что стоит поинтересоваться дорогой у кого-то из служащих, которые встречаются в коридорах. Сам я могу пробродить ещё пару часов, прежде чем отыщу блок общежития. Спустя 20 минут и три уточнения маршрута я всё-таки добрался до знакомой части университета. Зайдя в комнату, Оставляю сумку и штуцер, запоздало поняв, что надо было сбагрить все это Джойло еще на станции дирижаблей. На семинар по боевой магии вполне предсказуемо опаздываю. Когда останавливаюсь на входе, Стэнг Феррара, поглаживающий свою бородку, насмешливо щурится. «Посмотрите, сам граф Вайрё почтил нас своим присутствием! Что можете сказать в свое оправдание?» Со вздохом изучая его лучащееся удовольствием лицо. Был вынужден задержаться по причине визита к Хардену Стольку, ректора Хионница. Улыбка преподавателя чуть меркнет, но он сразу же находится с ответом. Получили порцию моральных плетей за свой шабаш в империи. В аудитории, в которой около 40 человек, прокатываются легкие смешки, а я пожимаю плечами. Отнюдь обсуждали с ним некоторые моменты, о которых я не могу говорить в присутствии посторонних. Надеюсь, сейчас мой взгляд точно дает понять, что к числу последних я отношу и самого преподавателя. Остальные студенты разом затихают, а вот лицо самого Стэнка раздраженно кривится, и он резко меняет свой тон. «Посмотрим, насколько вы смогли справиться с выданным вам заданием. Становитесь в пару господин господину Связальду. Продемонстрируйте нам свое мастерство!» Шагая в направлении, куда он указывает рукой, на ходу разглядывая помещение. Все оно поделено на круги с четко очерченными границами. Диаметр на вскидку около семи метров. Внутри каждого сейчас стоит пару студентов. Отмечаю, что Айрин поставили вместе с Канцем, а Джоэла — с Сонерой. Единственный, кто не принимает участия в процессе — Сонер Эйкер, замерший около стены. По мере приближения к своему кругу различаю ехидную смешку Свезальда. Оно и понятно. Аристократ наверняка успел изучить что-то новое, пока нас не было, и теперь горит желанием опробовать все это на мне, отыгравшись за все предыдущие события. И с точки зрения университета Феррару, скорее всего, ничего не нарушает, ставя нас в пару. Все студенты, отсутствовавшие вместе со мной, уже разбиты по двойкам. Перешагивая через черту, обозначающую границу круга, усмехаюсь своим мыслям. «Это же Хёнец» для которого жизни первокурсников лишь расходный материал. Возможно, руководство университета как-то заинтересовано в моем выживании, но даже если так, остальных преподавателей они об этом не оповещали. Остановившись внутри круга, смотрю на усмехающегося Связальда, гадая, что нового он мог изучить за последние дни. А за спиной звучит голос Стенка. Напоминаю правило, вы можете использовать любые известные вам заклинания, чтобы победить соперника. Внутри круга запрещено использовать огнестрельное и холодное оружие. Вы должны биться только магией. Нарушение этого правила приведет к вашему техническому проигрышу, а в случае гибели своего спарринг-партнера вы будете исключены из хьонница. Побеждает тот, кто первым вынудит противника сдаться или поставит его в полностью беспомощное состояние. А теперь... «Начали!» Преподаватель звонко хлопает в ладони, и над очерченными границами кругов появляется сияющая пелена, быстро смыкающаяся над нашими головами. Каждый из парингующих пар оказывается внутри купола, обтянутого силовым полем. Бросив взгляд наверх, опуская его, смотря на Свезельда, и вижу, что с лица того не сходит довольная улыбка. «Не стоило тебе покидать университет, Торнос!» «Или мне теперь называть тебя графом Вайрё, бастард!» Показательно усмехаясь ему в лицо. «Можешь обращаться ко мне, как к защитнику империи». Глаза блондина слегка расширяются, а лицо искажается гримасой злобы и недоверия. «Никто и никогда не дал бы какому-то вшивому...» На последнем слове он прерывается, заметив кольцо на моем пальце после чего, выдохнув, воздух пускает в ход нотную комбинацию. Машинально выставляю ледяной щит, который должен защитить от большинства стихийных связок и с запозданием понимаю, что ноты летят не в меня, а рассыпаются в пространстве рядом с сыном Хердиса. Спустя секунду на их месте появляются три небольших завывающих торнадо. Свезальт выплевывает еще две короткие нотные связки и в один из мерчей вплетаются огненные нотки а во втором начинают мелькать ледяные лезвия. Третье остается в прежнем виде. Выстраиваю в голове тактику защиты, когда Олов бросает единственное оригинальное торнадо прямо на меня. Машинально ставлю воздушный щит, предполагая, что в данном случае он должен сработать. Изначально кажется, что так и есть. Но спустя доли секунды понимаю, что его структура буквально разваливается на части. Заклинание Свезельда — Разматывает мою защиту в клочья. Сын Хердиса отправляет на меня оба оставшихся смерча, и я воздвигаю еще два щита, оба изо льда. По-хорошему сейчас стоило бы прикрыться камнем, но этот материал мы пока еще не освоили. Спустя мгновение становится понятно, что оставшиеся в университете студенты, в отличие от нас, явно плотно за него взялись. Каменные снаряды разносят мою ледяную защиту на осколки. Один из камней бьет мне в плечо, отбрасывая на светящийся барьер, который неожиданно пружинит, отбрасывая назад внутрь круга. Вижу, как быстро приближаются вихри, созданные Связальдом, и машинально воспроизвожу нотную связку с универсальным щитом Эйкера, который разрезает самый первый из них пополам и останавливает два остальных. Тот, что в итоге оказался первым среди надвигающейся тройки, — огненный, Разваливаясь на части, он цепляет мою левую руку, раздирая в лохмотье одежду и заставив скривиться от боли ожогов. В воздухе пахнет обугленной кожей, а я использую момент для ответной атаки, бросая вперед парализующую цепь, за которой летят ледяные сферы. На заднем фоне бьется мысль о том, что я могу использовать нотную комбинацию с муравьями, навсегда разделавшись с высокомерным Хердиса но ее применение вызовет массу вопросов, чреватых серьезными последствиями. Слегка ошеломленный поворотом событий, Связаль перехватывает мой цепь каким-то незнакомым мне щитом, выглядящим так, будто он сплетен из полупрозрачного каната и выставляет ледяную защиту, блокируя летящие в него куски льда. До меня же доходит, что преподаватель ничего не говорил о применении Ивана. Да, напрямую не говорилось, что его можно использовать, но при этом и запрета озвучено не было. Олов уже пускает в дело следующую нотную связку, а я прощупываю его тело, пытаясь обнаружить внутри остатки хлеба. Нащупав его, принимаюсь формировать спрессованные иглы, но не успеваю вовремя. Олов наносит удар раньше, чем я заканчиваю. На этот раз в мою сторону мчится рой светящихся сгустков по форме напоминающих бабочек. Переключившись с Сайвана на нотную комбинацию, снова ставлю универсальный щит, отрезая половину из них, насекомые бьются о мутноватую линзу, повисшую в воздухе, быстро угасая и опадая светящейся пыльцой. Пытаюсь пустить в дело еще одну защитную нотную связку, уже вплотную к своему телу, но первый из них врезается в корпус до того, как я задействую все нужные символы. «Тело пронзает, боль», чем-то напоминающий ощущение от разряда электричества. Нотная комбинация рвется, так и не завершившись, а меня таранит все оставшиеся бабочки. Спустя секунду я уже лежу на полу, корчась от боли, вся тело горит, а рот наполняется кровью, льющейся из прокушенного языка. Смутно вижу ухмыляющееся лицо Связельда, поднимающего вверх руку, и снова тянусь к хлебу в его животе. Блондин, видимо, не считает меня опасным и не пытается нанести еще один удар, чем я с радостью пользуюсь. На этот раз успешно формирую иглы и бью ими в разных направлениях. Удовлетворенно вижу, как перекашивается от боли лицо соперника, и тот, схватившись за живот, опускается коленями на пол. Вытащив иглы из ран, наношу еще один удар, одновременно с этим пытаясь приподняться. Выходит, не очень... Все, что получается, это привалиться спиной к барьеру, окружающему круг для спарринга, оставаясь в сидячем положении. Вижу, как перед Оловом появляются новые нотные символы и бью иглами в третий раз, пробивая стенки его желудка. Из имеющегося хлеба вышло слепить только пять коротких инструментов. Времени на то, чтобы увеличить его объем, у меня не было. Но и этого хватает с лихвой. Сын Хердиса сбивается, останавливая нотную комбинацию. А я бью связкой с парализующей цепью, стараясь не ошибиться. Сил на то, чтобы контролировать сразу и Иван, и нотную комбинацию у меня нет, так что приходится отпустить контроль над своим оружием внутри Свесальда. На этот раз заклинание поражает свою цель, и Олов заваливается на пол, не отрывая руки от живота. Через мгновение... Опора для моей спины исчезает, и я падаю, ударившись затылком о пол. Чуть приподнимаюсь, оперевшись на локоть и лицезрею изрядно задаченное лицо Феррара, переводящего взгляд со Свезальда на меня. «Как вы это сделали, Вайре? Что это за магия? И откуда вы знаете комбинацию с универсальным щитом? Не припоминаю в учебниках связок с таким порядком нот». Покосившись в сторону распластавшегося на полу блондина, понимаю, что мой правый глаз сейчас почти ничего не видит. Вместо четкой картинки выдает что-то мутное и расплывчатое. Где-то на заднем фоне раздается возмущенный голос Айрин: Морнусу нужна помощь целителей!» Стенк поворачивает голову к девушке, а я, скривив губы в усмешке, отвечаю, старательно выговаривая слова. «Вы не запрещали использовать Айван» равно как и все известные заклинания. А откуда я знаю, исключительно мое дело. Преподаватель что-то рявкает на толпу окружающих студентов, после чего шагает ко мне, и в воздухе мелькает набор нотных символов, возводящих вокруг что-то вроде защитного купола, идентичного тому, внутри которого мы вели поединок. Стенг же, опустившись рядом со мной на колено, секунду молча изучает меня взглядом, потом начинает говорить. «Ты понимаешь, что ведешь себя слишком вызывающе для студента-первокурсника, Орнос? Боюсь, с таким подходом тебе не протянуть долго. Нельзя наживать врагов среди преподавателей, особенно по боевой магии». Поморщившись от боли, разжимая пальцы правой руки, ранее сжатые в кулак, и Феррара машинально отреагировав на движение, смещает свой взгляд в сторону. Судя по приподнявшимся бровям, он отлично понимает значение кольца на моем пальце. «Об этом в газетах не писали, но даже титул защитника империи не дает тебе никаких привилегий в хьюнице. Стараюсь улыбнуться, но, глядя на выражение лица преподавателя, понимаю, что результат, видимо, больше напоминает оскал. Безусловно. Не считая некоторых нюансов, о которых вас может просветить ректор. Если у него будет на то желание, конечно. Или вы считаете, что кольца, подобные тому, что сейчас на моем пальце, раздают направо и налево, без всяких условий. не понимающий, поморщившись, проводит рукой по своей бородке. «Не понимаю, к чему ты клонишь, Вайрио!» К тому, что группа студентов-первокурсников никак не могла совладать с существами, убивших двух высококлассных магов, охранявших регента. Из чего несложно сделать выводы. На последней фразе понимаю, что слова даются с трудом, голова как в тумане... Это все из-за болевого шока или у заклинания с бабочками есть еще какой-то поражающий эффект, кроме электроразрядов. Преподаватель же несколько секунд раздумывает, глядя на меня, после чего покачивает головой. «Не пойму, то ли ты бредишь, то ли действительно замешан в каком-то гхарховом дерьме. Одно скажу, Орнос, не стоит подрывать мой авторитет, иначе я буду вынужден принять соответствующие меры, и сам ректор не сможет тебя защитить». «Он отнюдь не всесилен в стенах хяница!» Закончив последнюю фразу, он выпрямляется, снимая щит, и пространство вокруг моментально наполняется криками людей, особенно четко слышатся голоса Арины и Танфоя, на фоне которых возмущенно ревет Джоэл. Последняя мысль, мелькающая в голове перед тем, как отключаюсь, лишь бы здоровяк не попробовал застрелить Стенка из своей любимой винтовки, с которой заявился на занятие.